Глава 15. Сергей и Егор Ильич неспешно брели по набережной Чалыша, района города, в котором находились их апартаменты. Проснувшись утром, Сыщик прочитал сообщение в телефоне. Мустафа приглашал его и напарника на утренний кофе. Прошлым вечером их разговор не сложился. Детектив подозревал, что Айша не смогла найти прямых выходов на Мустафу. Когда Сергей, уговоривший Игоря Ильича отужинать в ресторане, сделал заказ, Мустафа сам принёс ему голень барашка, томлённую в печи. Аромат был сказочным, мясо мягким, а пиво холодным. Вам нужно выпить стакан залпом, сказал детектив своему коллеге, который заказал себе суп и мучись от тошноты и головной боли, пытался влить его в себя ложку за ложкой. Серёжа, умоляю, не говорите мне этих слов. Мой организм не справится с такой нагрузкой. пробормотал Егор Ильич, глядя, как по стеклу стакана с пенным напитком ускоряясь, скатывается капля конденсата. Детектив, прищурившись, покачал головой. «Вы зря мне не доверяете», — продолжил он уговаривать своего товарища. «Мне Петрович как-то объяснил ситуацию», — вспомнил детектив наставление друга-патолога-анатома. «Не буду вдаваться в подробности, не помню точно, но смысл в том, что ваша печень сейчас похожа на вздутый мешок с желчью. Она не может ее отпустить». Нет желчи, нет каких-то там штук из поджелудочной, что переваривают еду, не работает кишечник, и чтобы прекратить это безобразие, нужен стакан пива. Печень заработает, и вам станет гораздо легче. Сергей с нескрываемым удовольствием отхлебнул из стакана. Егор с недоверием смотрел, как тот шумно пропускает в себя большие глотки янтарного напитка. "Бесспорно, у меня нет таких познаний в медицине", сказал он с сомнением, но что-то мне подсказывает, что этого делать не стоит. Сергей махнул официанту и попросил принести ещё бутылку пива и стакан. Егор Ильич стал морально готовиться к тому, что его сейчас сташнит и нужно будет быстро добежать до туалета, дабы не оконфузиться. Беру всю ответственность на себя. Сергей сам налил пиво в стакан коллеге. Мне нужна ваша ясная голова и ничем не стесняемый поток сознания. Потому, пейте, мой пожилой друг. Сыщик решительно протянул стакан Егору Ильичу. Тот нехотя сжал стакан в своей широкой ладони, поднёс карту и зажмурил глаза. Только чтобы убедить вас, Серёжа, что вы не правы. Ильич принялся залпом опустошать содержимое. Он ускорял глоток за глотком, сделав последний с закрытыми глазами, поставил пустой стакан на стол, прислушался к происходящему внутри организма, и через четверть минуты на его лице расплылась улыбка радости, покоя и умиротворения. «Ну вот, я ж говорил», — довольно произнес Сергей. «А теперь давайте к делу. Надеюсь, вы уже можете слушать и анализировать». Помощник согласно кивнул, и Сергей рассказал ему, как провел день в кайт-клубе. Как познакомился с Айшей, как вышел на Мустафу, зачем они, собственно, явились в этот ресторан, хотя могли перекусить где-нибудь и поближе к их номеру. Егор Ильич сидел с заинтересованным видом. Участливо кивал. Неверника, как и каждый человек с перепоя, чувствовал неловкость и сонящую вину за всё происходящее вокруг, потому старался вникать в историю изо всех сил. Сергей это понимал и с удовольствием бомбардировал своего коллегу мельчайшими подробностями проведённого им дня. И сейчас мы с вами, дорогой друг, узнаем самое главное место, где живёт наш беглец, пафосно завершил детектив и поискал глазами Мустафу в ресторане полном народа. Когда молодой человек подошёл к нему узнать, не желают ли друзья попробовать десерт, Сергей уточнил у него подробности приготовления пахлавы, а потом спросил: "Мустафа, а вас предупреждали, что вечером в ресторан придут двое русских, чтобы уточнить некоторые сведения о вашем друге?" Молодой человек слегка изменился в лице, переспросил, правильно ли он понял вопрос, а потом ответил, что не понимает, о чём идёт речь. "Асайджи", сказал детектив после короткой паузы. "Мустафа и бровью не повёл. Я знаю несколько девушек с таким именем, но они совсем не мои друзья и даже не очень знакомые, так что вряд ли я смогу вам чем-то помочь. Таса изжи, которая стала мужчиной, напирался сыщик. Девушка транссексуал. Мустафа изобразил полное непонимание на лице. "Думаю, вы меня с кем-то путаете", ответил он. "Так вы будете десерт?" Сергей понял, что они ничего не смогут добиться от молодого человека. Он с сожалением кивнул и заказал десерт для обоих, не спрашивая помощника, что тот предпочитает. Всё время разговора Егор Ильич сидел неподвижно, разглядывал развернувшуюся перед ним сцену и думал о своём, так как не мог понять ни единого слова. Когда Мустафа ушёл за заказом, Сергей, мрачно задумавшись, постучал пальцами по столу и перевёл содержание разговора своему товарищу. И что мы теперь будем делать? спросил тот. Может, дадим ему денег? Думаю, это не поможет. Ещё хуже, если подействует наоборот. Конечно, деньги чаще работают как положено, всё зависит от предлагаемой суммы, как любила говорить ваша покойная подруга Анна Андреевна. Но боюсь, это не тот случай. Когда Мустафа вернулся со сладким, он уже не был так дружелюбен. Значит, не хочет говорить и точно знает, подумал Сергей. В конце ужина он попросил счёт, а расплачиваясь, вложил в принесённую маленькую коричневую папку салфетку, на которой написал по-английски: Она нуждается в помощи. Внизу указал свой номер телефона и имя. Чаевые оставил в размере 10%, чтобы Мустафа не подумал, что его хотят подкупить. И вот теперь утром следующего дня они брели по променаду, так как друг Сайижи всё-таки написал сообщение с просьбой прийти к 11:00 до полудня, в час открытия ресторана. Мустафа пояснил, что народу совсем не будет, и они смогут спокойно поговорить. Молодой человек принёс на поднос три чашки кофе и три стакана с холодной водой. Поздоровался. Сел со всеми вместе за один стол. Больше посетителей в ресторане действительно не было. «Обычно люди начинают собираться ко времени второго завтрака. Где-нибудь через час здесь будет занято пять-шесть столиков. Придут туристы из Англии и закажут бекон и картошку-пюре с сосисками», пояснил Мустафа в ответ на вопросительный взгляд Егора Ильича. «Мой друг, что же вы нам хотели рассказать?» спросил Сергей, забыв перевести своему товарищу, сказанное Мустафой. Мустафа прищурился. Я прочёл вашу записку вчера, а позже мне позвонил один мой приятель и сказал, что ко мне придут русские киношники расспросить об Атмадже. О ком? переспросил детектив. Мустафа посмотрел на море, покачал головой, будто сам с собой спорил, рассуждая, стоит ли продолжать разговор. Сайджи называет себя этим мужским именем. В переводе оно означает "ястреб". Образовалась пауза. Сергей понимал, что Мустафа осторожничает, потому что не хочет навредить подруге. «Мы не киношники», — наконец ответил он. «Я придумал эту историю, чтобы не волновать людей в кайт-клубе». И детектив рассказал, кто они на самом деле и по какой причине здесь, в Турции. Потом посмотрел на Мустафу и поинтересовался, всё ли в порядке с его матерью. «Да, слава богу», — ответил тот. «Нас у родителей пятеро, помогаем все как можем. Мать болела недавно, спина. Несколько недель возили её в больницу, на процедуры, что-то с позвоночником. Но сейчас всё в порядке. А почему вы спрашиваете?» Детектив заметил волнение в глазах молодого человека, перевёл сказанное им напарнику. А нынешний друг Сайджи у матери один, та волнуется за него, хочет хотя бы что-то знать. Он ведь её ребёнок, хоть и взрослый, но вы же сами понимаете. Мы только передадим её слова и убедимся, что с парнем, детектив Асёкса, с человеком всё хорошо. Мустафа кивал, соглашаясь. Потом он рассказал, что давно не виделся с Атмаджой, рассказал о том, как тот конфликтует с семьёй. «Вы и поэтому не хотели с нами встречаться, потому что мы из России?» «Про Россию тоже всё знаете?» — спросил Мустафа и тут же сам себе ответил. «Ну да, у нас все очень любят делиться грязными историями». «Все люди одинаковые, неважно, у вас, у нас», — поддержал сыщик. «Так вы нам поможете?» Мустафа с сожалением во взгляде развёл руками. Он рассказал, что вчерашняя записка его взволновала, а так как Атмаджа давно не выходил на связь, Мустафа попытался сам до того дозвониться — На телефон был вне доступа. Мустафа решил, что это из-за связи в горах, так бывало периодически. Сегодня утром он решил съездить к дому, в котором Атмадж жил последние несколько месяцев. Попросил машину у хозяина ресторана, своего дядьки по материнской линии, и отправился в горы, но в доме никого не оказалось. Он знал владельца, дозвонился ему. Тот сказал, что юноша съехал пару недель назад. Куда, он не в курсе. Ещё Мустафа помнил последнюю встречу с Атмаджой и его новой подругой. Он описал Йозге и рассказал о том, как стал свидетелем ссоры между молодыми людьми и братом от Маджи. «Они не дадут ему спокойно здесь жить», — пояснил Мустафа. «Считают, что Сайже опозорила их семью. Каждый раз угрожают расправой при встрече. Выпроваживают из города. Ненавидят». Мустафа рассказывал и заметно нервничал. Постоянно тер ладони друг о дружку. Потом о черные брюки. Наверное, он привык так делать, когда волновался». Брюки на передней стороне его бёдер были заметно потёрты и засалены, говорил он, словно извиняясь. Сайджи, я имею в виду Атмаджа, поправился молодой человек. Давно хотел отсюда уехать. Он ждал вашего, в смысле, вашу девушку, здесь её встретить хотел, а потом вместе уехать. В общем, он хотел в Измир, считал, что там ему будет лучше, не хотел один сам, понимаете. Измир, переспросил сыщик. Чёрт их поймёт нынешних детей. сказал он и перевёл всё для Егора Ильича. А может, всё-таки братья постарались, спросил тот. Сергей задал вопрос Мустафе. Не думаю, так они обычные люди, ни воры, ни убийцы, ни преступники. Просто, он задумался, подбирая слова. Просто им стыдно. Стыдно, переспросил Сергей. За сестру? Мустафа хмыкнул. Нет, покачал он головой. Я думаю, за себя. Детектив пожал плечами в недоумении. Они вынуждены здороваться с человеком, который отправил их сестру в Россию, а потом расстрезвонил по всему городу, что она работала проституткой. А может, и сам приложил руку к тому, чтобы с ней такое произошло. Её семья должна была сделать выбор между своей сестрой и этим человеком, их дальним родственником, который время от времени оказывает им финансовую помощь, да и вообще считается тут уважаемым. Выбрали не сестру. Да и что бы сторону они тогда не заняли, им всё равно сегодня было бы стыдно. Такие люди, набожные, стыдливые, правильные. Сила соседского слова для них мощнее, чем родственные отношения. И они не одни. Весь город такой. Ну, почти весь. Сергей слушал и понимал, что дело с сегодняшним днём не закончится. Ещё думал, что ёжги выбрала не лучшее место для побега. А вы, спросил он Мустафу, вы такой Тот закусил губу и кивнул, глядя на море. Мне она очень нравилась, но я для неё был хорошим другом, просто. Он потёр переносицу, надавив пальцами на уголки глаз. Я предлагал ей быть вместе, но она, наверное, не видела во мне мужчину, размышлял Мустафа. Однажды она мне рассказала, что тот самый их родственник, Сафак, оказывает ей внимание с избытком. Я тогда не поверил, а может, не захотел верить, сказал, что она всё выдумывает. Я был на неё обижен за её отказ. Уехал в армию, а она в Россию. Если бы я её тогда услышал, возможно, сейчас всё было бы по-другому. А так я, когда её встречал, думал, что тоже принял участие в её жизни, тоже разрушил веру в людей. А ведь Мустафа говорит о ней как о сайдже, подумал про себя Сергей, как о девушке, которую, наверное, любил, а сейчас думает, что предал, и ему тоже будет лучше, если она станет жить в другом городе. Он будет меньше вспоминать о своём предательстве. И не важно, что Мустафа его не совершал. Важно, что он решил, будто предал. Это чувство будет всегда о себе напоминать при наличии внешнего раздражителя. «Всё-таки Измир?» — спросил детектив. «А где там?» — Мустафа пожал плечами. «Я не знаю», — медленно проговорил он. «Всё, что я могу, — это дать номер телефона от Маджи, который не отвечает. Может быть, вы сможете до него дозвониться?» Сыщики поблагодарили за кофе, расплатились. Сергей похлопал Мустафу по плечу, пообещал найти пропавших. Вдвоём с помощником они отправились обратно в гостиницу. По пути Сергей рассказывал Егору Ильичу последнюю часть беседы, которую не успел перевести, и свои мысли по этому поводу. Где вот только их искать в измире? Город большой, посетовал сыщик, подводя итог. Егор Ильич задумчиво потёр подбородок. Сегодня он сбрил щетину, густо проросшую за время его мучений по поводу перевыпитого, и снова приобрёл моложавый вид. «Вы сейчас только правильно к моим словам отнеситесь, ладно?» — попросил он товарища и продолжил, не дождавшись ответа. «Я вчера, пока больной валялся, времени зря не терял». «Что вы имеете в виду, коллега?» «Интернет. Неиссякаемый источник информации». В интонации Егора Ильича слышалась нескрываемая гордость. «И что нам там сказали?» Сергей сам почувствовал иронию в своих словах и немного смутился. «Много интересного узнал». Не понимал, как подступиться к проблеме Егор Ильич. Все время их поисков детективы не особо обсуждали эту неровную тему. Сергей думал, что такое не обязательно. Задача сыщиков была найти пропажу, а не вдаваться в дебри вопросов «почему?». Такие размышления только стопорили бы дело, которое и без того двигалось ни шатко, ни валко. «Да говорите же, Егор Ильич!» Детектив не выдержал сконфуженности старика. Тот скривился подгоняемый вопросом. «В общем, там написано, что в основном трансгендерные люди после внешнего изменения работают в сфере сексуальных услуг», — выпалил он. «Неловко за парня, конечно. Может, статья была старая, может, сведения не совсем верные, но по статистике...» Помощник сыщика словно извинялся за то, что рассказывает о прочитанном. Статистика вещь неоднозначная и зависит от того, для чего её собирают. Сергей реально не хотел обсуждать этот вопрос, но он понимал, что рано или поздно всё равно придётся. Он остановился, посмотрел пристально в лицо товарищу. Допустим, ответил он. В части это понятно. Я думаю, для трансгендера найти работу в офисе так же сложно, как стать президентом. Я тоже сёрфил в интернете из любопытства, что я могу сказать. Если у человека пунктик с детства по поводу половой принадлежности, ему не до офисной работы. Ему нужно от мира признание, что он другого пола, не того, с которым родился. Насмотрится Голливуда и думают, что как только отрежут себе что-нибудь или пришьют, сразу жизнь наладится, и им раздадут главные роли. Одиночки депрессивные, нет им покоя. «Мне они непонятны. Пока мне их просто жаль, по-человечьи». Сергей зарычал недовольно. «С другой стороны, общество тоже устраивает вакханалию по поводу и без. Одни их защищают, другие убивают. Возвращаясь к вашей статистике, за прошлый год были убиты порядка двух с половиной тысяч. Точную цифру не помню. Трансгендеров во всем мире. Если вдуматься, звучит неубедительно. От голода больше погибло, уверен. Но там без душевных страданий. Там физиология и обменные процессы. Наш друг Петрович об этом лучше расскажет, в баню, когда пойдём. Я ему обещал. А вы к чему всё это завели, Егор Ильич? Вдруг остановился в рассуждениях детектив. Егор был доволен, что получил наконец слово. Я к тому, что в Измире их нужно будет поискать в определённых местах. Ну, там, где сексуальные услуги оказывают. Сергей сейчас понял, что проблему раздул именно он, а его помощник просто хотел дать дельный совет. Дорогой вы мой человек, да вы же кладезь для оперативной работы. Попытался пошутить детектив, но, как чаще бывало, вышло не очень. Ладно, давайте ускоримся. Чего кататянуть? В смысле, медлить. Сейчас возьмём машину в аренду на несколько дней и махнём в весь мир. Развернувшись на пятках, Сергей зашагал в сторону жилого комплекса. Егор Ильич размашисто вышагивал вслед за ним. Вы, Серёж, не паникуйте. Найдём мы наших беглецов. Я, кстати, задумался вчера над этим вопросом, поискал форумы про сексуальный туризм в Турции, нашёл много интересного. Сергей бросил на него недовольный взгляд. Я о том, что там и про Измир есть. Правда, я сейчас не помню ни названий улиц, ни цен. Я же не знал, что наш подопечный в этот город укатит, пояснял на ходу помощник. Угу, особенно цены, Егор Лич. Это для нас сейчас главный вопрос. Сергей не понимал, почему его товарищ сейчас вызывал раздражение. Да и не задумывался, просто сдерживался временами безуспешно. В общем, давайте я сейчас займусь машиной, а вы добудьте нам адреса, пароль и явки. Все, что нароете, для лучшей ориентировки на местности. Забейте информацию в телефон и берегите его, как самое дорогое. Нужно еще будет вещи собрать и Ингу предупредить, что мы покинем их гостеприимный гостиничный комплекс на несколько дней. А то хватится, а нас нет. Панику поднимут. Она-то про нас все знает. Подключат еще полицию. Нам только этого не хватало для полного комплекса душевных травм и внутриличностных переживаний. Егор улыбался себе под нос. покачивал головой, словно выслушивал избалованного ребёнка с несходительно пропуская мимо ушей все колкости. Он наверняка помнил, как вчера с похмелья отреагировал на шутку детектива про тапочки, потому вероятно считал, что сегодня быть битым ему. На весь подготовительный процесс у сыщиков ушло часа 2. Много вещей решили с собой не брать, в таких коротких поездках главное карточки и наличка, остальное стоит дёшево, и если что забылось, можно докупить в пути. Потом они сели в автомобиль в Wrangler Сергею так было привычней. Одно «но» — тот оказался с механической коробкой передач, так как другой не было в салоне. Сыщики рванули, направляемые голосом из телефона в сторону из мира, города контрастов и туристических забав. Сергей сосредоточенно крутил руль, не попадал в скорость на коробке, оттого корзину сцепления жестоко со скрижетом било. Детектив Чертихалса пытаясь синхронизировать педали, а его помощник увлечённо поглощал информацию из интернета, время от времени дозированно выдавая её вслух. Вот, например, старая статья. Ну да ладно, говорил он. Есть известная трансгендерная женщина, в смысле, мужчина, который теперь женщина, турчанка, живёт сейчас в Милане, это в Италии. пояснил он. Получает большие гонорары за съемки в рекламе. Описывает, кстати, как долго и через кого к этому шла. Говорит, что любит мужчин, а мужчины тоже хотят, чтобы она была мужчиной, но только как женщина. А вот еще радовался он, как подросток. Футболист Галатасарая женился на женщине-трансгендере. И еще, не унимался старик, президент отобедал в компании трансгендера. Сергей с ужасом посмотрел на Егора Ильича. Спокойно, утешил его помощник. Не наш, местный президент. Сергей закатил глаза, а Егор Ильич продолжал. Как их много, оказывается, не за что бы не подумал, как разнообразен наш с вами мир, Серёжа. Егор Ильич взмолился Сергей, срыжаясь с коробки передач. Вы адреса нашли? Помощник расплылся в убедительной улыбке. А то. Ну и хватит уже, начинаю за вас переживать, вы как ребёнок, что вы в самом деле увлеклись темой. Егор Ильич довольно крякнул. потливый ум, Серёжа, потливый ум. Угу. Вы про свой потливый ум сёстрам Бачовской будете рассказывать? А кто это, наивно спросил Егор Ильич. Сергей устало вздохнул. Матрицу смотрели? Кино, в смысле? Кино, кино, Егор Ильич. Да, пытался смотреть в молодости, я тогда чуть постарше вас был, но что-то не пошло. Егор Ильич закатил глаза, словно пытался вспомнить содержание. Так вот эти сёстры были режиссёрами, продюсерами и на тот момент братьями, сказал детектив, глядя на стрелку оборотов двигателя, чтобы плавно включить следующую передачу. Что вы говорите, Серёжа, надо же? искренне удивился помощник детектива. Что-то я в жизни пропускаю. Скушновато волочу своё существование.